Глава шестая. Схватка в пещере ужасов. «Который час?» – спросил Юра, и сам же, поглядев на часы, ответил. «Семнадцать десять. Сколько нам нужно времени, чтобы добраться до городского парка? Ведь там расположился приехавший лунапарк «Двадцать минут пешком», – мрачно ответил Лешка. «Я там часто бывал с Катей. Бежим туда сразу, ты и я». Спешить не имеет смысла. У нас еще есть время для того, чтобы снять копию с тетради Михаила Иванова. «Каким образом ты это успеешь сделать?» – вытаращил на него глаза Васильев. «Чтобы отсканировать 50 листов, нам часа два нужно». «А кто тебе сказал, что мы будем использовать сканер?» – удивился Юра. «Каким же тогда образом?» «При помощи фотоаппарата. Чтобы прочитать страницы, вполне сойдет». Юра достал из стола свой цифровик с большим объективом и протянул его другу. Лёшка только восторженно присвистнул и без слов принялся за дело. Не прошло и десяти минут, как они с Юрой сфотографировали все страницы, найденной ими тетради. «А теперь в путь», — сказал Юра. «Иду я и Алексей, остальные сидят здесь, на связи». «Но мы тоже хотим идти с вами», — возмутились Наташа, Таня и Никита. «Мы не должны идти большой толпой», – возразил Цветков. «Это может спугнуть преступников, и они затаятся». «Так рисковать мы не можем. К тому же, если с нами что-то случится, кто-то должен будет сообщить об этом в полицию». Никита с энтузиазмом поддержал Цветкова. «Юра, ты как всегда прав. Конечно же, мы останемся здесь». Тут вмешалась Наташа. «Мальчики, я пойду с вами». Леша, Юра, не возражайте. Таня и Никита будут здесь на связи, а я могу вам пригодиться на месте. Вдруг придется перевязывать раны, полученные в сражении с бандитами. А я умею. Наташа говорила это таким уверенным тоном, что ребята поняли, что отговорить ее не удастся. Может, все-таки останешься? Больше для очистки совести спросил Лешка. В глубине души. Он очень обрадовался, что Наташа решила быть с ним до конца в трудную минуту. Ведь именно в такие моменты и познается человек и его истинные чувства. «Я буду с тобой», – ответила девочка и взяла друга за руку. «Я всегда буду с тобой, если тебе будет грозить опасность». И сердце Лешки Васильева трепетно забилось от счастья. «Я в тебе не сомневался», – выдохнул он. И операция по обмену Кати на тетрадь началась. Тройка смельчаков покинула Юрину квартиру и отправилась в городской парк, где две недели назад расположился лунопарк с десятком аттракционов. Лешка и Наташа ходили в лунопарк в первый же день, как тот открылся, и испробовали почти все аттракционы. Пещера ужасов представляла собой небольшой пластиковый закрытый павильон, где по рельсам передвигались двухместные кары. Внутри пещеры была полная тьма, но внезапно вспыхивающий свет выхватывал из темноты какую-нибудь фигуру киношного монстра, скелет или скачущего и машущего руками одетого в лохмотье человека. Испугаться такого зрелища мог разве только ребенок. Наташа и Лешка покинули пещеру ужасов, разочарованные и даже несколько раздосадованные. «Халтур полная!» – поделился своими впечатлениями Лешка. «Только деньги на ветер зря выкинули!» – согласилась с ним Наташа. «Лучше бы еще на карусели покрутились или мороженого поели!» И вот сегодня им предстояло опять идти в пещеру ужасов, и теперь сердца их были по-настоящему наполнены страхом. Никогда в жизни они не имели дела с похитителями. «Действуем следующим образом», – по дороге к парку рассуждал Юра. «Двое садятся в кар и едут в пещеру, а третий будет ждать у выхода. Там должна каким-то образом появиться Катя. Наташа, я думаю, что это будешь ты. Хорошо?» И хотя Наташа очень хотела ехать в пещеру вместе с Юрой, она согласно кивнула. В лунопарке загремела веселая музыка, Веселые детские голоса сливались с восторженным визгом женщин, решившихся на какой-нибудь особо опасный аттракцион. Вроде американских горок, указ и туалетных кабинок толпились в очереди, бродили с воздушными шарами клоуны, подзывали к своим прилавкам с разноцветной ерундой торговцы. Нашим героям до всего этого не было никакого дела. Они приближались к пещере ужасов. И сердца их бились от волнения. Лёшка сжимал кулаки, словно готовился к боксерскому поединку. Наташа не сводила с него тревожного взгляда. Юра был внешне спокоен. Он внимательно глядел по сторонам, пытаясь найти среди окружавшей их толпы злоумышленников. Чем ближе подходили наши герои к месту назначения, тем меньше становилось вокруг людей. «Кошмарный аттракцион!» Видимо, перестал пользоваться популярностью. Слухи распространяются быстро. За несколько метров от пещеры ужасов Цветков посмотрел на часы и прошептал. Без пяти шесть. Расходимся. И Наташа направилась к тому месту, где из пещеры выезжали посетители, в то время как Юра и Лешка купили в кассе билеты и пошли к Кару. Совершенно неожиданно, словно чертик из шкатулки, перед ними вдруг оказался долговязый юноша в сломанных и скрепленных лейкопластырем очках и с грязными волосами. «Билетики!» – громким дребезжащим голосом потребовал он. «У вас есть билетики?» Лешка хмуро и подозрительно на него посмотрел. Но он ничего не сказал и протянул билеты. «Очень хорошо!» – сказал парень и когда друзья сели, опустил металлический рычаг, который прижал их к сиденьям. «Во время движения вставать с места запрещается. Опасно для жизни». «Сами знаем», – буркнул Лешка. Долговязый нажал кнопку, что-то загудело, загрохотало, и кар двинулся в черную пасть нарисованного Кинг-Конга. Наташа проводила друзей взглядом, после чего сильно бьющимся от волнения сердцем стало ждать их возвращения. Девочке вдруг показалось, что время вокруг нее остановилось. Секунды растянулись в минуты ожидания. Как назло, к аттракциону подошла целая группа туристов, человек 15, и все они с шумом и криками стали грузиться в кары, которые один за другим исчезали в пещере ужасов. Наташа закрутила головой в надежде увидеть Катю. Но ее нигде не было. И когда из пещеры выехали Лешка и Юра, она сразу же закричала "Катя нет!» «Как нет?» – воскликнул Лешка. «Не может этого быть!» «Нет!» – подтвердила Наташа. «Блин!» – выругался Лешка. И не дожидаясь, когда Кар остановится, силой отогнул рычаг держателя, выпрыгнул из тележки и побежал обратно в пещеру. «Куда ты?» — закричал долговязый очкарик-контролер. — Это опасно! Но Лешка его не слушал и едва успел отпрыгнуть от несущегося на него кара. Наташа бросилась к Юре. — Что случилось? — спросила она. — Вы отдали тетрадь? — К сожалению, да, — с досадой ответил Юра, покидая сиденье кара. — Нас развели по полной. — Но это нелогично. — Зачем им девочка, если тетрадь теперь у них? Когда Лешка с Юрой ехали по пещере и любовались на уродливые чучела и манекены, один из них, длинноволосый вампир с огромными клыками и измазанным кровью лицом, вдруг ожил, тронулся с места и бросился к ним. На ходу он вскочил на подножку кара и противным голосом зарычал: «Тетрадь! Быстрее отдайте мне тетрадь! Она с вами!» «Где девочка?» – спросил Юра, показывая вампиру тетрадь, но не отдавая ее. Вампир протянул руку к тетради. «Она снаружи ждет вас у выхода! Гони быстрее тетрадь! Или будет поздно, и вы ее никогда не увидите! Быстрее!» Юра увидел, что они уже приближаются к выходу, и нехотя отдал вампиру тетрадь. Так что для ребят было настоящим шоком узнать, что Кати нет в условленном месте. Цветков растерялся, а Лешка, не раздумывая, бросился на поиски обманувшего их вампира. Все это заняло каких-то несколько секунд. В пещере ужасов было темно. Лишь мелькали тусклые лампочки перед чучелами и манекенами. Со всех сторон доносились неприятные звуки. Дикие крики, рычание львов, стук костей и прочее. Все это сливалось с грохотом катившихся по рельсам каров. Подлого вампира Лешка увидел сразу. Тот улепетывал от него со всех ног в противоположном направлении ловко обходя препятствия и прыгая через рельсы. Васильев бросился в погоню. В него чуть не врезался кар, и люди, находившиеся в нем, закричали от ужаса. Лешка ловко перескочил через них и побежал дальше, свалив по пути чучела, которая упала на следующий кар. Люди в нем тоже заверещали, но Лешке было не до них. Он догонял похитителя. Вампир не был так тренирован, как Васильев, И тот через несколько секунд нагнал его, толкнул в спину и повалил прямо на рельсы. «Где моя сестра?» – закричал Лёшка, хватая вампира за шиворот и уволакивая его в сторону. Если бы он не сделал этого, того бы переехал следующий кар, чьи колеса высекали белые и красные искры. Теперь от ужаса закричал уже сам вампир. «Говори, или я тебя убью! Что вы с ней сделали, подонки?» И Лёшка стал тащить вампира обратно на рельсы. «Её у нас нет!» – завопил вампир и увидел, как на него несется кар. «Не надо! Не надо меня туда!» «Говори, где Катя?» «Я не знаю!» – заорал вампир и вдруг вывернулся. И с силой оттолкнул от себя Лёшку, вскочил на ноги и побежал. Перебежав рельсы, он юркнул в какую-то дверцу в стене. На мгновение в темную пещеру хлынул солнечный свет, но тут же снова стало темно. «Стой!» – закричал Лешка. «Стой, гад!» Он бы догнал вампира, но ему дорогу преградил остановившийся прямо перед ним кар. Все вокруг смолкло, вспыхнул свет. На Лешку в изумлении уставились мужчина и женщина, которые сидели в каре. Мальчик кинулся к дверце, но та оказалась запертой снаружи. И Васильев в отчаянии заколотил в нее. Ему послышалось, как среди праздничного шума где-то недалеко заторхтел мотоцикл. «Что за безобразие?» – каким-то бабьим голосом закричал мужчина. «Что тут такое происходит? Я буду жаловаться. Я на вас всех в суд подам, я вам покажу. У меня чуть инфаркт не случился от всего этого кошмара. Дуся, дай мне валидолу». Появились люди. «Очкастый парень-контролер, какой-то полный мужчина, еще два типа, Фредди Крюгер и Горило. парень в синем рабочем комбинезоне и красной бейсболке и Юра с Наташей». Друзья бросились к Лешке. «Ты цел? С тобой все в порядке?» Наташа стала ощупывать друга, чтобы убедиться, что тот не пострадал. Увидев его рядом с Каром, девочка решила, что Лешка был им сбит. «Скажи же что-нибудь, Леша!» «Катя с вами?» – только и спросил Лёшка. «Нет». «Её с нами нет», – ответил Юра. «Ты поймал вампира?» «Пудрал, гад!» – Прохрипел Лёшка и стукнул кулаком под дверце, за которой сейчас вампир. «Вот сюда!» Тут его схватил за плечо полный мужчина. «Вот, значит, кто тут хулиганит!» «А ну, пойдем в полицию!» «А кто вы такой?» – дернув плечом, спросил его Лёшка. И с таким грозным видом надвинулся на полного что тут даже отступил. «Я владелец аттракциона, который ты собираешься разгромить!» – выпалил он. «Я хозяин!» «Ах, хозяин! Ну, я сейчас тебе покажу!» – закричал Лешка, продолжая наступать. «Караул!» – заверещал хозяин аттракциона. «На помощь! Меня хотят убить!» Рабочий в комбинезоне достал из кармана гаечный ключ. «Леша!» Увидев это, закричала Наташа и встала перед другом. «Не надо!» «Никто ваш аттракцион не собирается громить!» Вмешался в разговор Юра Цветков. «Успокойтесь, гражданин! Зато один из ваших служащих напал на нас вот прямо здесь и попытался совершить попытку ограбления. Так что в полицию пойдем мы, если вы не скажете нам, кто он такой, его фамилию, адрес и все, что полагается!» И откройте же эту дверцу, за ней преступник. Преступник? Разом ахнули мужчина и женщина и притихли. А рабочий убрал гаечный ключ обратно в карман и отступил. Да, преступник. Юра говорил так уверенно, что полный мужчина, назвавшийся владельцем пещеры ужасов, конец растерялся. Он уже успел убедиться, что в его владениях ничего не пострадало, все было цело, И как всякий предприниматель, не любивший иметь дело с полицией и почуявший для себя неприятности, тут же пошел на попятную и успокоился. «Откройте дверцу!» – кивнул он парню в рабочем комбинезоне. Тот побежал выполнять распоряжение начальника. «А вы, уважаемые, не беспокойтесь!» Это он уже обратился к мужчине и женщине, а также к пассажирам еще двух каров. Мы приносим вам свои извинения. Сейчас мы все устроим, и вы прокатитесь здесь повторно. Бесплатно? Идите пока к выходу и немного подождите. Сейчас все снова заработает. Недовольно ворча, граждане отправились к выходу. Так кто там на вас напал? Обратился теперь хозяин аттракциона к ребятам. На нас напал вампир, ответил Юра, и выхватил очень ценную вещь. Кто у нас сегодня за вампира? Хозяин повернулся к контролеру. А я знаю, удивился тот, и глаза у него захлопали за толстыми стеклами очков. Вы их каждый день меняете? Я за вампиров не отвечаю. Мое дело народ сажать и отправлять куда следует. Хозяин почесал затылок и вздохнул. Это верно. Вампирами у меня подъемщики работают. Утром начинают, а вечером расчет. Так вы же, наверное, с ними договор заключили, там и фамилии, и имя должны быть, напирал Юра. Ты что, приятель, смеешься? Какой договор? Я же тебе сказал, паденщики они. То есть на один день нанимаются, а то и на половину дня. Что я там оформлять еще буду? Мне дел больше нечего, что ли? Вечером бабки выплатил и прости, прощай. Хочешь, завтра еще приходи. И кто же у вас так работает, удивилась Наташа. «Мало ли кто. Студентов в основном. Молодежь. Ну и шантропа разная. Могу и вас взять, если хотите. Где же нам теперь его искать?» – не выдержал, и опять взорвался Лешка. «Этого вашего вампира». Хозяин пожал плечами и тоже взорвался. «А я знаю. Он ведь у меня костюм упер. Где мне теперь одежду вампира взять? Она полторы тысячи стоит. Эй, парни!» Повернулся он к Фредди Крюгеру и Горилле, которые стояли в стороне и совершенно равнодушным видом курили. «А вы вампира не знаете? Он, в не ваш кореш?» «Не ответил Фредди. «Мы его сегодня после обеда впервые увидели». «Что, шеф, когда снова запускаем?» «Сейчас запустим», — досадливо махнул рукой хозяин. Тут наконец-то открылась дверца, и внутрь хлынул солнечный свет. В дверном проеме с той стороны показался рабочий в комбинезоне. «Видал ты его?» – спросил его хозяин. Рабочий отрицательно покачал головой. Юра, когда стало светлее, вдруг что-то заметил на полу, нагнулся и поднял с пола маленькую синенькую книжечку. «А это что такое?» – спросил он, открывая находку. «Зачетная книжка нашего вампира». «Значит, он действительно студент. Вот это удача!» «Поверить не могу. Наверное, он выронил ее, когда боролся с тобой, Васильев. Теперь этот тип у нас в руках». «А ну дай сюда!» – хозяин протянул руку, но Юра Цветков тут же спрятал руку за спину. Еще дурака!» – сказал Лешка, загораживая с собой Юру. «Надо знать, кого нанимаешь на работу, да и вообще. Я уверен, что ты с ним заодно...» Вот сейчас, как вызову полицию, мало не покажется. Ну, что вы сразу опять про полицию? Хозяин тут же отступил. Да не нужна мне эта книжка. Куплю я новый костюм вампира. Еще лучше прежнего будет. Вы узнаете этого человека? Снова выступил вперед Юра и протянул открытую зачетку аттракционщику. Посмотрите на фотографию. Это он? Тот прищурился, всмотрелся в фотографию, затем выдохнул. — Кажется, он. Точно он. Этот длинный нос ни с каким другим не спутаешь. — Но сегодня он не работает. — Да, — подтвердил контролер. — Сегодня вампир другой. — А где он? — прищурил глаза Юра. — Понятия не имею, — отрезал контролер. — А что он у вас украл? — вновь вмешался в разговор хозяин. — Он украл у нас бесценную вещь, — сказал Юра. Тетрадь с научными математическими достижениями в области множественных уравнений. «Что?» – вытаращил глаза хозяин пещеру ужасов. «И вы мне из-за какой-то тетрадки вот уже целый час голову морочите, в то время как у меня бизнес стоит и люди в очереди маются?» «Да, вам этого не понять», – грустно вздохнул Юра Цветков. Множественные уравнения не шуршат, как денежные купюры. Идемте за мной, друзья мои. Наши поиски только начинаются. Друзья вышли из пещеры ужасов и услышали, как за спиной вновь заработали кары и зашумели, возбужденные предстоящим зрелищем посетители. «Где же нам теперь искать Катю?» С горечью вздохнул Лешка. Что я скажу ее родителям?» Наташа стала его нестерпимо жаль. У нее даже слезы на глазах выступили. «Не горюй», — сказал другу Юра. Он разглядывал зачетку. «Думаю, что теперь нам не составит труда получить Катю обратно». «Это каким же образом?» — удивились Лешка и Наташа. «Очень просто». Студент четвертого курса физико-математического факультета нашего университета Василий Рукавичко вернет нам ее в целостности и сохранности. Да еще сам просить будет, чтобы мы ее забрали. С чего ты взял? С надеждой в голосе, но в то же время с некоторым недоверием спросил Лешка. А иначе каким образом он получит назад свою зачетную книжку? Как он сможет без нее обойтись сейчас, когда началась летняя сессия? «Как?» – спрашиваю я вас. И тут у Наташи зазвонил мобильный телефон. Девочка достала трубку и приложила ее к уху. «Таня?» – спросила она, и голос у нее задрожал от волнения. «Что случилось? Что?» «Неужели? Это точно?» «Вот радость!» – она схватила Лешку за руку. «Катя нашлась!» Она позвонила домой Юре. Лешка от счастья был не в силах сказать что-либо. «Так они ей все-таки вернули ее?» – обрадовался Юра. «Нет», – ответила Наташа. «Она сбежала, нашла телефон и теперь ждет нас по адресу улицы Чапаева, дом 13. Вы не знаете, где это?» Айда Катя! Айда молодец!» «Вот почему они ее не вернули. мне кого было возвращать!» – закричал Юра. Но почему она не отправилась домой? Она решила все сделать сама и ждет нашей помощи, воскликнула Лешка. Быстро берем такси и на улицу Чапаева. Но мы не знаем, где находится улица Чапаева, воскликнула Наташа. Таксист должен знать, возразил Юра. Заодно я еще должен кое-куда позвонить. И троица побежала к выходу из лунопарка.